Глава пятьдесят вторая. Винченцо. Скорость, с которой двигались повозки древних, вызывала тошноту. Потом, позже Винченцо как-то и привык, но сперва он сидел с закрытыми глазами. Поскольку стоило их открыть, и мельтешение за бортом деревьев, какие-то смазанные тени заставляли желудок сжиматься, а рот наполнялся слюной. Но... «Главное, чтобы дорогу не завалило». Тень тоже сидел прямо. Слишком уж прямо, чтобы Венчанца поверил, будто ему это вот движение безразлично. «Медленно!» а и вот прильнула к окну. «Да чего же медленно мы тащимся? Мы так целый день ехать будем!» Тело. Еще одно чудо древних. Правда, в нем активное участие принимал Карага с Миарой. Ему Миара тоже показывала. Комментировала, объясняла... И Винченцо объяснение понял, даже удивился тому, сколь просто звучало. Если можно скопировать разум, то почему нельзя скопировать тело? Действительно. Правда, на кое это нужно было делать, он так и не понял. Рыжая раздражала. Она была похожа на себя. Ту, в цифре. Потому что сама исправляла что-то там в процессе синтеза, чтобы добиться этого сходства. Добилась, что сказать и дороги какие-то неудобные. А почему вы просто трассы не сделали?» «Главное, что совсем уж было непонятно, так это зачем отправлять Рыжую в город?» «Пусть посмотрит», — сказал тогда Карага. «С людьми познакомиться, с реальностью, она ведь ее так желала». Рыжая тогда горделиво задирала подбородок и искренне пыталась сделать вид, что ей дела нет до каких-то там дикарей. Правда, хватило ее ненадолго. «Как?» — поинтересовался Винченцо, поскольку разговор отвлекал от движения. «Не знаю. Как-нибудь». Она пожала плечиками. «По трассе двигаться удобнее, и экипаж может управляться системой. Это обеспечивает безопасность». Экипаж остановился, подав сигнал о препятствии. «И деревья на трассах не лежат?» — заметила Ай, высовываясь. Винченцо вздохнул. Обменялся взглядами с тенью. А вот красавчик произнес. «Грабить будут!» Как-то так устало, обреченно даже, и подниматься начал. «Погоди!» Винченца выбрался из экипажа первым. грабители он слышал. Сердца их бились громко и совсем рядом. Трое. И с другой стороны еще четверо. Трепетал огонек магического амулета, правда, совсем слабый. Ясно. Обычное отребье, что встречается на дорогах. а Ай тоже выбралась и огляделась. Не вылазят. Понятно, что повозка выглядит необычно, вот и опасаются. Что ж, разумность должна быть вознаграждена. Винченцо создал огненную стену, которая побежала по дороге. Ствол дерева вспыхнул и превратился в пепел. Как же хорошо снова чувствовать силу распоряжаться ею. Её будто бы и прибыло. «Ух ты!» Ай дернула за рукав. «Это магия, да? А какие ты себе ставил плагины? Я тоже так хочу. Или это надо тело модифицировать? А он мне сказал, что...» Разбойники, до того не казавшие носу, ещё больше вжались в землю. Правильно. Соображают, с кем не стоит связываться. «А волшебная палочка у тебя есть?» «Возвращайся!» Винченца подтолкнул лайк к повозке. «Нам ехать надо». «Мне Карага рассказывал про город, но я ему не поверила. Это ведь странно и нелогично. Но если так, он говорит, что маги начали использовать субатамарное хранилище как источник энергии». Ай забралась в повозку и приникла к окну. «Интересно, она вообще когда-нибудь молчит?» — поинтересовался тень. «Во сне?» — предположил Винченца. И это опять же противоречит. Хотя, если взять в расчёт элемент спонтанности... — красавчик вытянул ноги. — Во сне она тоже чего-то там бормочет. — И мутацию, закрепившую способность прямого оперирования. До города, если верить информации системы, оставалось пару часов. Винченца прикрыл глаза, надеясь, что пройдут они довольно быстро. Город. Повозка остановилась на холме, повинуясь приказу Винченца. Город изменился. «Что за...» Тень тоже выбрался. «Пожары были». «И сильные», — Винченца прислушался. «Магические». «Ух ты! Как тут... А не так, как он говорил». Ай тоже не усидела на месте. «А тут горело всё. Поля». «Чёрные поля. Закопчённая стена». Туша боевого голема, замерзшая аккуратно против ворот. Ещё пара застыла чуть дальше. От рабских рынков и бараков не осталось даже пепла. Точнее, вокруг не осталось ничего, кроме гари и пепла. Что здесь произошло? Винченца ощущала эхо силы, которая тянула и от земли, и от города. «Карага!» — он мысленно потянулся к системе, и та откликнулась. Венчанца до сих пор не сумел определиться, нравится ли ему это или нет. С одной стороны, в постоянной связи был несомненный плюс, ибо откликался не только Карага, но и Миара, да и в целом многое проще стало. С другой, он не мог отделаться от ощущения, что теперь за ним следят. Постоянно, везде. «Понятия не имею. Когда мы установили связь, это уже было так». «Предположу, что случилась небольшая магическая война». Каррага не стал снисходить до воплощения. «Учти, помехи здесь сильные, связь может давать сбои, поэтому постарайся как-нибудь сам. Если что, Ирграм поможет. Но учти, помогать он будет с орбиты, а потому может промахнуться». «Понятно. Голем у ворот оставался неподвижен, и все же Венченца покинул повозку». «Можете остаться», — сказал он. Тень покачал головой и выбрался. «Одному не дело». «Я тоже посмотреть хочу», — Ай сама выпрыгнула. «А это чем тут всё сожгли и зачем? Структура почвы наверняка повреждена, а значит, потребуется восстановление. Восстановить почву очень сложно». «Помолчи, а?» — со вздохом произнёс красавчик. «И рядом держись». Его не услышали, поэтому он перехватил рыжую за руку и просто задвинул за спину. «Если тебя убьют», — произнес Венчанса, — «карага не станет тратить ресурсы на новое тело». Вряд ли это подействует, во всяком случае, надолго. Но город приближался, и чем ближе, тем яснее становилось, что война и вправду была. Такая, которая не оставила окрест стены никого и ничего живого. Каждый шаг Винченса поднимал с земли пепел. Седой, белый, тот кружился, словно снег, прежде чем опуститься в глубокие следы. «Поле чистое», — заметил тень, напряженно вглядываясь в голема. А из числа старых, вон, металл сплошной, а живого элемента немного. И почему?» или других уже не осталось и что это значит ну что чистое ай крутила головой то отозвался красавчик что люди из города не выходили точнее не заходили так далеко и в город не приходили чтобы не случилось это произошло довольно давно пепел успел остыть и вон местами ветром занесло а там видишь промоины он указал куда то в сторону Промоины остались, а следов нет. Ни ног, ни от колес, ни повозки. Или големов. Это странно. Возвращайтесь, Венченца остановился. В город договорить не успел. Голем, до того замерший в полусне, очнулся Он стал разворачиваться, медленно и со скрипом. Огромный он походил на железного паука. Широкотелого, приземистого, но вместе с тем ловкого. И башня погонщика на спине его уцелела. А значит, там был кто-то, с кем можно поговорить. Или нет? — Ух ты! — Ай выдохнула с восторгом. — А как он движется? На чем работает? У него совершенно неэргономичное тело. Если он все равно работает? На теле виднелись раны, да и одна из конечностей подламывалась, отчего казалось, что голем хромает. Венченцо сделал шаг навстречу и руку поднял, выпустив тонкую нить пламени, скорее обозначая себя и силу, нежели угрожая. Голем остановился, и ноги его нелепо подломились, тело грузно опустилось на землю, железные листы, прикрывавшие будку погонщика, раскрылись. Мужчина, сидевший в будке, был незнаком. Толстый и отдышливый, он не спешил спускаться. И одет нелепо, шелковые халаты, натянутые друг на друга. А главное, ни гербов, ни иных отметок родовой принадлежности Винченца не увидел. «Кто?» — спросил он. «Винченца из рода Ульграх, глава рода Ульграх. Как-то все одно не получилось без запинки». «Ульграх! А, точно! Они же все померли, вроде...» Человек вел себя неподобающе, ни капли уважения, скорее уж чувствовалось и в речи, и во взгляде этакое пренебрежение, заставлявшее Винченса нахмуриться. «Не все, как видишь, что здесь произошло?» «Война, маг, война произошла. Совет этот ваш чего-то не поделил меж собой, и сперва один там заявил, что он отныне правит городом, а кто не согласный тому все». Погонщик полулежал, опираясь на выступ седла. «Но и несогласные нашлись. Он их того. Они ответили и стали друг друга. Вон, поглянь». Он обвел рукой черные поля. «Выкосили. И людей, и всех. Големов выгнали. Башни трещали». «Что об вас?» — эхо голоса сохранило возмущение Карага. Что-то сдаётся, что родовых артефактов... Сперва одна рухнула, и так что прям всё выплеснуло. От неё полегли и големы, и людишки, кто не спрятался, а за нею сразу и другая. Нарушение субботомарного синтеза. Голос карага был мрачен. И стихийный выброс энергии, сочетание факторов. Думаю, сказалось изменение насыщенности общего энергетического фона планеты. И это... их... нашли время воевать. И никого не уцелело? Отчего ж? Людишки-то, так кто поумнее сразу разбежались, и рабы, и прочее, кого попалили и так, что костей не осталось, а кто и в подземелье ушел, нашлось убежище. А ты... «А я вот представитель новых людей!» Погонщик выпятил грудь, правда, получилось у него не особо. «Магов больше нет, люди же остались, и теперь никакой власти магов!» всё как ты хотел, Винченцо!» Не приминул заметить Карага. «Никакой власти магов и сплошная свобода воли!» «Мы свободны теперь и живем вот!» «А голем откуда?» «Оттуда!» — погонщик указал на ворота. «Там кое-чего и уцелело!» «Только как он с големом управляется, если магов нет? Минимальный дар, но должен быть!» «Свобода личности!» — Ай надоело молчать, как и прятаться за спиной красавчика. «Это основа основ!» «О, девка, дело, говоришь!» — взгляд погонщика остановился на Ай. «Свобода. Личности. Это да, это правильно. Так что, господин маг, шли бы вы отсюда куда-нибудь. Немажеский это город теперь». «Раз свобода — основа основ, то и идти я свободен», — Венченца пожал плечами. «Туда, куда мне надо. Интересно, уцелела ли башня рода? Если так, то артефакт родовой». «И получится ли добраться до него? Подключить? Впрочем, чего гадать?» «Не зарывайся, маг!» — погонщик откинулся. «Кончилась ваша власть. Нас теперь много, так что не наглей!» «Много — это хорошо. А едите вы чего?» потому что при городе не было ни полей, ни лугов, и не сеяли здесь зерно, не выращивали скот, в каждой башне имелись подземелья-хранилища. Уцелели ли? И сумели ли добраться до них люди? «Будешь много болтать», — ощерился погонщик, не сводя взгляда с Ай. «Тебя и сожрем, и твоих этих вот. Девку оставим, если будет хорошо себя вести». «Девка, небось, не мажеская?» «Каннибализм отвратителен!» Промолчать а и конечно, не смогла. «Кто ж спорит-то?» Улыбка стала шире, и теперь венчанцы бросились в глаза мелкие, заточенные зубы. «Оно-то, конечно, так, но порой иначе и не выходит. Так что, маг, давай по-хорошему. Я тебя отпущу, а ты...» «А я тебя нет». Венчанца выдохнул и выпустил огонь. Сила, давно дремавшая, словно только этого и ждала. Поток пламени выплеснулся. Потянулся, обнимая голема, выжигая силовые контуры. И сам металл, полыхнув белым, поплыл, потек. Погонщик только и успел, что рот раскрыть. А потом пламя было жарким. Очень. И человек умер быстро. «Ты!» Ай побледнела. «Ты! Он! Он убил его! Он его убил!» «Стоять!» Красавчик успел перехватить рыжую до того, как она набросилась на Венченца. Вряд ли бы сумела причинить вред, но все одно неприятно. «Спокойно! Не надо лезть к магу, когда он работает!» «Да, я уже!» Венченца отряхнул ладони и отступил. Жаром тянуло, но собственный огонь не обжигает. Вот тень отодвинулся и теперь глядел на сына с насмешкой. «Он... он убил человека! Он... он вот так взял и убил человека!» «Который собирался убить нас!» «Он просто говорил, шутил!» «Боюсь, что нет!» Винченцо не собирался оправдываться. «Еды там и вправду мало!» «Но допусти ты меня, дурак!» «Сама дура!» Красавчик выпустил таки рыжую. «Вот пришибет он тебя в следующий раз, потом не жалуйся!» «Это, между прочим, звучит нелогично. Как я могу пожаловаться?» «У него пару артефактов имелось», — Венченца поглядел на оплавившийся ком металла. «Артефакты тоже разрушились, а жаль. Полагаю, парализующих или что-то вроде он и хотел подойти, чтобы попали в поле действия». «Но... но... людей нельзя убивать!» «А скольких убила ты, девочка?» Винченса это надоело, и он посмотрел рыжей в глаза. Правда, та нисколько не смутилась и взгляд выдержала. «Я не убивала!» «Ну да, сами умерли, когда вы систему обрушили. И остальное тоже. Ирграм уверен, что в подземельях и на этом координационном центре люди погибли не сами». «Это случайность, несчастный случай». Венченцо развернулся и двинулся к городу. — Может, повозку используем? — поинтересовался тень. — Нет, там, чувствую, будет неспокойно. Еще уничтожат. Если есть один голем, найдутся и другие. Венченцо поморщился. — Я бы вовсе вас отправил. — Не стоит. Тень держался рядом, и шаги его оставляли на черном пепле вмятины. Он, наконец, взрослеть начал. И не знаю, радоваться или нет, но он имеет право быть здесь. Да и она тоже. Пусть посмотрит. Я... Это несчастный случай. Мы нашли способ получения энергии. Нестандартный путь атомарного распада. Синтез. В результате получался всплеск, который давал помехи стандартного спектра. Ай, приходилось идти быстро. Местами она вовсе переходила на бег. И мы решили, что если блокировка системы не удастся, что надо дублировать. Мы понимали, что шанс будет лишь один. Она не привыкла бегать, а поэтому дыхание ее сбоило. Винченцо замедлил шаг. Ворота заперты. И не сами собой закрылись. Значит, в городе есть еще люди. А у них наверняка есть и големы. Или что иное. Не зря этот погонщик вел себя столь нагло. Или вправду уверился, что маги вымерли? «Поэтому мы и нанесли двойной удар. Я блокировала систему, а соратники вызвали локальные всплески, которые нарушили... Да куда ты так бежишь?» «Ещё не бегу», — отозвался Винченцо. «В общем, я понял. Вы убили тех людей, которые оказались заперты в системе исключительно случайно. А это не считается». «Это уже не люди, а копии. Просто цифровые копии». Они мешали человечеству двигаться вперёд, и когда их не стало...» Человечество двинулось вперёд бодрою походкой. Винченц остановился у ворот, раздумывая, сразу их вынести или поговорить. Нет, раньше у него не получилось бы, помешали бы артефакты в арке, но теперь они молчали. Выгорели, а дерево, даже с пропиткой, всё одно дерево. «И вот к чему пришло, девочка!» Он оглянулся. «Я убил человека, который собирался убить меня, и убью еще одного, двоих, сотню, столько, сколько понадобится». «Ты чудовище! Он чудовище!» «А ты дура!» — отозвался красавчик. «Ну что ж, теперь вешаться, что ли?» Айрот открыла, закрыла и засопела. «Разница в том, что я убиваю тех, кто хочет убить меня», — Винченцо вежливо постучал. «А ты тех, кто о тебе и понятия-то не имел. Просто во имя высокой идеи, чтобы осчастливить других людей, которые тоже о тебе знать не знали. Как и о том, как им жить, чтобы стать счастливыми. Вот и все». «Это... это подтасовка фактов». «Маг?» — осведомились из-за ворот. «Маг!» — подтвердил Винченцо. «Открывайте, а то я и спалить могу!» «Попробуй-ка!» Тот, кто находился по ту сторону ворот, явно пребывал в уверенности, что находится под защитой. «Отойди!» — Винченцо отступил, и тени сделал несколько шагов назад, как и красавчик. «Тень?» — голос изменился. «Ты ли это? Я!» Тень подал знак, и Винченца придержал удар. марко — засранец!» «Сам ты засранец!» «Это очень невежливо!» Не удержалась Ай. «С магом?» «Ульграх! Открывай ворота!» «Служишь, да? Как и раньше!» «Служу, и тебе советую!» Несколько мгновений тишины, возня какая-то. Кажется, вскрик, и ворота приоткрываются, выпуская человека невысокого с узким нервным лицом. — И вправду ты, и сынок твой, надо же вырос как, и девка твоя общая, — отозвался тень. — А, это да, у нас тоже общее. Человек этот отворот не отходил, явно испытывая противоречивые чувства. Ему хотелось избежать сбежать, и спрятаться, и в то же время он явно осознавал, что врата не защитят. «Что тут вообще творится?» «Сложно», — вздохнул Марка. «Тут сперва маги воевать стали. С чего бы?» «Да, глава совета заявил, что грядут непростые времена, а потому надобно объединиться, как в древности, дабы мир защитить». Ну и потребовал, чтобы остальные принесли ему клятвы служения на крови. Само собой его послали на хрен. Он тогда объявил всех, кто не согласный, бунтовщиками, и повел воевать. Сперва на Тьярдов, потом еще на кого-то. У него оказалось дохренище тех, кто под руку пошел. Большей частью мелкие рода, которым насрать было, кому служить. Прочие пытались объединиться, но не вышло как-то. «Скорее всего, не смогли решить, кто будет главным», — произнёс Венченца. «Во-во! За городом, ещё когда только-только началось, попалили. Глава совета подмял големов городских, а прочие вывели тут его воевать и разнесли, стало быть. Ну а там, как в город всё перешло, то и огонь с небес прилетел». «Вдарил вроде над городом, а тут следом, как башня тех же Тьярдов шандарахнула!» «Глава совета мне никогда не нравился», — проворчал в голове голос Карага. «На редкость скользкий и никчемный тип. Но кто бы мог подумать. Зато понятно, почему он меня из города выпроводил и запереть попытался. Небось, решил, что после справится». «Ну, а там и вторая...» «И такая сила пошла, что магов всех покорежила. И големы поиздохли, и эти, как их?» «Химеры?» — подсказал Винченца. «Во, они! Люди, кто мог, попрятались, еще когда заруб начался. Ну, частью подземелья рухнули, частью нет. Они туточки глубокие, а как попритихло, люди-то и выбираться стали». «Ну и идти куда-то страшно. Сбились, стало быть. Избрали свой совет людской». «И ты при нём?» «Ну, так-то не сказать, чтобы совсем. Я вообще с ребятами уйти подумывал, да только всё не знал куда. А тут жрачка есть, магов нет. Тоже неплохо». «Людей жрёте?» — Это эти некоторые. Не знаю, кто до того допёр, что если мага сожрать, то его силу возьмёшь. А я богами клянусь, что не в жизнь. Я ж видел, оно-то силы пребывает, а голова-то потом того, не того, совсем свихнулись и дохнут. Вон сперва сколько было. А осталось... Он выдохнул и с надеждой спросил. — А вы тут чего? «Да, остались кое-какие дела», — признался тень. «Пропустишь? И сопровожу. Ты без людей вижу. Возьмешь?» «Тебя?» «Десятка-два, ребят, из разных. Молодежь из быков, еще двое от Ахора. Помнишь Ахора? И так-то с миру по нитке. Наши вместе держатся. Так оно спокойней. Тут порядка нет». Тень посмотрел на Венченца. «Соглашайся», — подсказал Карага. «Люди лишними не будут». «Хорошо», — Венченца произнес это спокойно. «Башня Рода Ульграх цела?» «А то! Правда, вывезли оттуда все, что не приколочено». Венченца очень надеялся, что то, что ему было нужно, аккурат приколочено. Дальше было почти скучно, разве что Ай крутила головой, то и дело открывая рот, чтобы задать новый вопрос, отвечать на который приходилось красавчику. Он и придерживал излишне любопытную девицу, не позволив ей обследовать расплавленный остов голема, и забраться в черный провал окна старой башни, и поднять брошенный кем-то артефакт, что серебристой змеей свернулся в дорожной пыли, опасный, к слову. Венченца змею поднял, впитав в заряд силы. а Ай выпятила губу и отвернулась. Впрочем, обиды ее хватило ровно на пять минут. — А ты тут жил, да? Башня рода Ульграх все же пострадала. Рухнула стена, выгорел двор, и еще одна туша голема, замерзшая у ворот, стала молчаливым свидетелем боя, который Венченца пропустил. Голем был из старых. Какая огромная, только кривая. А там лифт есть. Парадная лестница. Выбитые двери. Пустота. Под ногами каменная крошка хрустит. Паутина, оплывшие пятна, в которых при желании можно разглядеть силуэты людей. Желания нет, и Винченца отворачивается. Лестница. — Тебе вниз. — голос Карага глух. — Связь может исчезнуть. Фон помех высок. Эти придурки, выпустив новую силу... Дальше Винчанца не дослушал. Вниз. Лестница. И снова лестница. Лаборатории. Зал для жертвоприношений. Цепи, кости, даже пара довольно свежих мертвецов. Вонь. Ай выворачивает. Она все равно упрямо тащится следом. И красавчик за ней. Тень с наемниками остался наверху. Тоже хорошо. Ниже. И еще. На эти уровни Венченца не приходилось спускаться. Но карага прав. Вряд ли устройство родовой башни Ульграхов будет так уж отличаться от устройства такой же башни рода карага а значит ниже. Здесь воздух спертый, тяжелый и влажный. Влага оседает на лице и одежде, к ней липнет пыль. И все же в какой-то момент окружение меняется. Стены... Стены становятся иными. И уже под рукой не каменная кладка, но гладкий блеск металла. «Вентиляция не работает», — голос Ай рождает эхо. «Спуск может представлять опасность. Надо организовать экспедицию». «Мы есть, Экс... Экс...» «Экспедиция». «Она самая». — Держись, а то ещё шею свернёшь. — Не сверну. Ай! — Говорю, свернёшь. Ступеньки здесь ещё те. И не лезь вперёд. Там ловушки могут быть и должны быть. Он и вправду изменился, этот парень. Почему-то Венченца данный факт радовал. Хотя, если подумать, кто ему мальчишка. Но ниже. И первая ловушка дрожит, готовая обнять наглеца пламенем. Но Винченца впитывает силу. И со следующей, и значит, скоро уже. крага уверен, что кровь откроет доступ. Хорошо бы ему не ошибиться. Не ошибается. Кровь впитывается в камень, который рядом с металлическими стенами выглядит нелепым. И по сплошной, на первый взгляд поверхности, ползет трещина. «А ты знаешь, что в условиях недостатка кислорода клетки мозга отмирают?» И последствия гипоксии практически необратимы. — Не переживай, тебе она и так не повредит. — Почему? — бестолковые. Винченцо сдержал улыбку. — Ты и так дура, а чуть больше, чуть меньше. — Знаешь, это... это обидно. Твои постоянные намёки на недостаточность развития моего... — Дети, всё ещё дети. Ещё одна дверь. И кровь и дыхание чего-то чуждого, изучающего Венченца. Заклятие, если так, то сотворил его не отец. «Назад!» — рявкнул он, очень надеясь, что его все-таки послушают. Сила окружила, обняла, сжала, грозя раздавить, и отступила, признавая за Венченца право быть в этом месте. «Порог не переступать! опасно а «Стоять! Говорю же, дура! Если маг говорит, что опасно, то опасно, костей не соберёшь!» Зал невелик, и ничего-то в нём роскошного. Каменные стены, три ноги для светильников, и ещё одна для тёмного шара, внутри которого один за другим вспыхивали огоньки. Шар был тёплым и целым. От него потянуло живой силой, которая наполнила венченца. Появилась мысль, что уж теперь-то ничто и никто не остановит его. Пожелай он забрать власть над городом, почему бы и нет. Выжженная земля восстановится, и дома, и весь-то город. Других магов не осталось, значит, он, Винченцо, может... Он потряс головой и поинтересовался. «Карага, ты меня слышишь?» Тишина. — Ладно, значит, придется выбираться на поверхность. — Ты сам примитивный дикарь, способный только убивать других людей. Бесчувственная дубина. — Дети, дети — это хорошо. — Выходим, — сказал он. — Красавчик, держись за мной. Ты, рыжая, ничего не трогаешь и слушаешься его. — Почему? — Потому что он, может, и дикарь, но знает, где находится. — Ее не убедила. Рыжая фыркнула и задрала голову. Так и пошли. И вышли. И Винченцо почти даже не удивился, увидев людей во дворе своего дома. Разных. Старые, молодые, дети почти. Мужчины и женщины все одинаково грязные и закутанные в тряпье. Люди жались друг к другу, Их страх был вязким, но тот, другой, быть брошенным в городе, оказался сильнее. «Тень?» «Они хотят с вами», — сказал Тень, прервав беседу с каким-то оборванцем. «Как я понял, у них там раскол. Части ненормальных объявили себя новыми магами и захватили хранилище с едой, и взамен требуют людей. Меняют зерно на людей». А с людьми, что хотя нет, я понял. И от меня чего хотят? Чтобы ты пошёл и победил этих вот магов, и еды дал, укрытие вообще защитил и всё такое. Они готовы принести клятвы любые, даже рабами готовы стать. Свобода начала была ай. Чего ты пихаешься? в людях нужно побуждать чувство собственного достоинства соглашайся прошелестел голос карага вижу артефакт ты нашел цел хотя не отвечай в общем спустишься в хранилище и их за собой бери начнешь расконсервацию наладишь синтез рыжию используй она точно будет знать что делать А с этими людоедами позже разберешься все так и вышло Даже скучно. Найти хранилище, путь к которому указывает система, несложно. А установка передатчика и вовсе укрепляет связь с центром. Он же и берет управление. Винченцо осталось спуститься и вложить артефакт в нишу. А потом... «Мы должны остаться!» Ай шлепнула по руке красавчика, который явно хотел убрать ее за спину. Он, в отличие от рыжей, знал, что люди опасны. Мы просто обязаны помочь несчастным. Поможем, вздохнул Винченцо, подумав, что он сам не отказался бы, чтобы кто-то помог ему. Все непременно, вот только с делами завершим. Тень, организуй их, и пусть заходят. Башня сойдет для начала. Защитные контуры я восстановлю, худобедно Вниз не суетесь, но хранилище с зерном открою. Расселяй, ну и в целом. Если что, Карага подскажет. — А я? Да что ты все мешаешь? Я буду следить за соблюдением прав личности, — возвестила Рыжая. Венчанца вздохнул. Кажется, не только он. — Будешь, — буркнул Красавчик. — Но сначала уборка, а потом уже права личности.